20 октября 1784 года он закончил Бриенскую школу и был похвально аттестован, такое выражение, то есть закончил хорошо. И принят в этом же году опять на стипендию, на королевскую стипендию, в Парижскую военную школу. В Парижской военной школе Бонапарту пришлось учиться недолго, Меньше чем через год умер его отец, Карло. Совершенно внезапно, от тяжелой болезни, никто не ждал этого преждевременного ухода его из жизни. И мальчик, 15-летний мальчик, оказался главой семьи. Напомню, он не старший сын, есть Жозеф, его старший брат. Но умирая, отец сказал, Жозеф, ты старший сын, но глава семьи Наполеон. Карло сумел понять, почувствовать, заметить незаурядность натуры его второго сына и понять, что он сильнее и будет держать на себе эту огромную обузу, большую необеспеченную семью. Ему пришлось сдать экстерном и стать в 1785 году выпускником этой самой военной школы. Итак, он выпускник Ecole Рояль-Милитар. Что-то вроде поручика или младшего лейтенанта. Заметим, 1785 год до Великой Французской революции. До революции, которую французы называть Великой, не любят, ибо великое злодейство, заложенное в ней, отталкивает от такого названия. Но по существу считают ее таковой, Он начал службу в военных гарнизонах Валанса и Оксона. Что такое была эта служба? Нищета и тоска. В описаниях быта, его положение там, тоски, которые его одолевала, мне крезятся купринские описания этих провинциальных военных гарнизонов XIX века в России. Он старался скрывать свое тяжелое материальное положение, но питался два раза в день и преимущественно хлебом и молоком. А попытка скрыть, что у него изношены сапоги, что его мундир не годится для того, чтобы появиться в обществе, все это мучило, все это заставляло страдать гордую натуру мальчика, который с рождения страдает от обид со стороны окружающих. Остается восемь лет до его первого настоящего взлета, Восемь лет — это большой срок. Этим взлетом будет Тулон в 1793 году, его звездный час, звездный час, в которым в войне и мире бредит князь Андрей Болконский. Как во всякой достаточно грустной истории есть и более светлые страницы, так и были светлые пятна в жизни Наполеона Бонапарта в этих провинциальных гарнизонах Валанса и Оксона. Вот, например, описанная им самим, многократно вспоминаемая первая любовь Алансе: Барышня, некто Каролина Дю Коломбье, Наполеон, юный поручик. На острове Святой Елены почти через 30 лет великий сосланный император, вспоминая это, говорит, цитирую, «Мы назначали друг другу маленькие свидания, Особенно мне памятно одно, летом, на рассвете. И кто может поверить, что все наше счастье состояло в том, что мы вместе ели черешни? Трогательно, по-детски, романтично. Да он и был в это время романтически настроенный юноша. С платоническим увлечением этими юными барышнями она была не одна, Это самая Каролина. Что-то в духе страданий юного Вертера Гёте. Таким примерно он ощущал себя несчастным, значительным, непризнанным этим миром, внутренне прекрасным и способным, безусловно, на большее. Любопытно, что перед самым началом Великой Французской революции, перед взятием Бастилии, допустим, 1789 год, июль, в 88-м, 1788 -м, Когда Наполеону было 19 лет, он пытался поступить на русскую военную службу. Россия набирала в Европе офицеров для их возможного участия в будущей войне с Турцией. Когда Бонапарт появился как соискатель этого возможного участия в русском войске, ему сказали, что он будет принят, но только что пришло распоряжение от государя принимать Заграничных офицеров с понижением в Чине. Горделивый Наполеон, конечно же, отказался, а какая любопытная альтернатива? Наполеон Бонапарт тот, кто в 1812 году поведет огромную, необъятную французскую, а в общем-то европейскую армию против России, был соискателем русской военной службы. Как знать, как могла повернуться? обернуться это альтернатива. Многое могло бы измениться не только в судьбе этого юноши, напомню ему 19 лет, но и в судьбах Европы. Итак, 14 июля 1789 года случился революционный взрыв в Париже. Народ штурмовал Бастилию, королевский замок, королевскую тюрьму, королевские архивы, Страшный всплеск недовольства, и ясно, что это начало великих событий. Тудовик XVI, малоспособный к управлению человек, его знаменитая жена, очаровательная Мария Антуанетта, которая, согласно мифологии, узнав, что народ чем-то недоволен, спросила, чего они хотят, ей сказали хлеба. Она говорит, если у них нет хлеба, пусть едят печень или пирожные. Это миф. Но это миф, передающий характер натуры человека волю судьбы, оказавшегося на самой вершине, французская королева, в минуту роковую для Франции. И Людой XVI, человек, не готовый к политической деятельности, обожавший по-настоящему только свои личные занятия вытачиванием всяких деталей на станках. Он так отдыхал, сегодня мы сказали бы, Увлечения, хобби. А у него Франция. Неспокойная, бушующая, голодающая. Двор утопает в роскоши. Народ голоден. Хлеба не хватает. Это начало того страшного, что называется революция. В момент этого революционного взрыва Наполеон Бонапарт был в отпуске на Корсике у себя дома. Он немедленно принял революционные события как свои. Цитирую его письмо к крестному отцу. После стольких столетий феодального варварства и политического рабства, все поражены зрелищем того, как слово свобода воспламеняет сердца. Франция возрождается. Это Наполеон Бонапарт, которого потом будут часто представлять душителем, губителем революции. Да нет, он дитя этой революции, он ее естественный плод, и он ее сторонник с самого начала. Немедленно в Валансе, куда он вернулся для прохождения службы, вступил в клуб друзей Конституции. Это уже революционер. Но по мере развития революционных событий испытал противоречивые чувства. Например, когда он видел штурм королевского дворца Тюильри. 10 августа 1792 года, он записал и говорил и писал о той немыслимой жестокости, которую проявил народ и которую он не одобряет. Например, головы наемников-швейцарцев, которые обороняли этот королевский дворец, народ отрубал, нацеплял на пики, таскал по городу, катал по тротуарам. Это Наполеон не одобрил военный человек, тот же швейцарец, выполняет свой долг, и такая безмерная расправа с ним необоснована. Короче начинаются метания между тяготением к революционным событиям и тем неизменным трудностям, проблемам, которые с ними связаны. Первым делом принять реальное участие в этих событиях. Наполеон попытался на родной Корсике. Ему показалось, что его место там, что там он сможет реализовать свои революционные устремления, республиканские взгляды и даже эгалитаристские мысли, то есть мысли о равенстве, не только равноправии, но и равенстве. И он включился в события на Корсике. В 1789 участвовал в начале протеста Корсики против действий властей. Вспомним, Корсик – отлеющий вулкан. Франция насильственно включила ее как территорию в состав государства. И как только во Франции вспыхнули революционные события, население Корсики поднимает голову и надеется на независимость. Итак, протест. Он участвует в написании протеста. В 1791 -м, 92 -м он добился, в том числе применяя угрозы и мощные резервы своего характера, Он добился избрания себя начальником батальона Национальной гвардии. Многие были против него. Характер-то него не самый удобный, чтобы люди хотели его видеть начальником. Он добился. Он начальник батальона Национальной гвардии то есть он борец за дело революции на корсике. В 1793-м это пик французской революции. В Париже Якобинская диктатура вершина того, Что могли сделать народные массы? Это пик событий. На Францию идут коалиции монархических государств, пытаясь задавить революцию. А он здесь, на Корсике. И в течение девяти месяцев этого самого революционного 93 -го года он сражается уже против Паоли, который вернулся на Корсику, за революционную Францию. Он определился в ходе этих событий не независимость Корсики, а революционная, победоносно-революционная Франция. Можно сказать, он изменил Корсики и корсиканцам. В результате его дом сожжен, семья бежит во Францию. Он сам арестован, но убежал из-под стражи сам романтическим образом, верхом, на лодке, пешком. Роман. Корсиканский роман – Наполеона Бонапарта. Это последняя страница корсиканского романа. Ухитрившись перевести всю свою семью в Марсель, он окончательно переходит во французскую историю. Он жалел потом о тех лучших временах революции французской, которую он провел в провинциальной Корсике. «Не того масштаба личность», Мал ему этот остров. Итак, в 24 года. И много, и мало. Для революционной поры не так уже мало. Это уже не тот 19-летний юноша, который готов был пойти на русскую службу, лишь бы где-то реализоваться, где-то сделаться заметным. Он уже несколько другой. Он сделал свой выбор. Он не остался корсиканским революционером, Он пострадал за верность революционным идеалам Франции. Он даже побывал в заточении за то, что твердо встал на сторону французской революции. И вот он, пик французской революции, 1793 год. Революционная Франция отбивается от врагов, от коалиций монархических держав Европы, которые идут для того, чтобы восстановить монархию, вернуть Бурбонов. Уже казнен французский король Людовик XVI. Уже отрезаны все пути назад. Революционная Франция должна биться до победы. В такие минуты такие люди, такие натуры, как натура Наполеона Бонапарта, должны быть востребованы. Они должны найти свое место в этом подъеме, в страстях, В войне. Все это его стихия. Он сам про себя не все еще это знает, но ощущает. Пожалев, что потерял время на Корсике, на задворках великих событий, это отражает его письма, летом 1793 года он получает назначение. Он капитан. Капитан Бонапарт, получивший назначение в армию революционного генерала Карто, которая осаждает Тулон. Тулон – город-порт на берегу Средиземного моря. Исторически он был опорным военным пунктом в очень древние времена, постепенно превращаясь в неприступную морскую твердыню. Еще древние римляне использовали его как очень важное укрепление на море. В конце XVII – начале XVIII веков французский инженер Вобан превратил Тулон в неприступную морскую твердыню. Ее не смог – Взять во времена Людовика XIV великий полководец Евгений Савойский в 1707 году. Возглавляя армию Священной Римской империи, Евгений Савойский отступил под стенами Тулона. В июле 1793 года французские революционеры, а юг Франции был оплотом контрреволюции, при поддержке английского флота захватили Тулон, выбить их оттуда было крайне трудно, но очень важно для судьбы революционной армии. В декабре 1793 года Наполеон Бонапарт, можно сказать, принял самое активное участие, а может быть и решающее, в штурме Тулуна. Именно артиллерия французов революционной Франции под командованием Бонапарта заставила английские корабли уйти от стен Тулона, и затем начался штурм. Тулон. Город-крепость. На Средиземном море. Сдался перед этим незадолго до этого англичанам, главным вдохновителем коалиции против революционной Франции, и его надо непременно вернуть. Эта крепость очень важна французам, очень важна революционным армиям. Наполеон, капитан Наполеон Бонапарт, назначен командиром артиллерии. Там же под Тулоном присутствуют комиссары конвента. Французская революция породила идею комиссаров, идею революционных троек, которые судят врагов народа, выработала термин «враги народа», ввела практику того, что приговор для врагов народа всегда один, смерть, уже стучала и продолжает стучать страшная гильотина, головы подлинных и мнимых врагов революции летят в корзину парижского палача, страшное время. И в этом времени Наполеон определил свою позицию. Офицер, воин на защите революции. Комиссары конвента Агюстен Робеспьер, младший брат Максимилиана Робеспьера, главного вождя и кабинцев, самой страшной фигуры французской революции. Итак, младший брат Максимилиана Агюстен Робеспьер и Кристоф Соличетти, человек, который тоже сыграл потом большую роль в выдвижении Наполеона Бонапарта. Он уже известен был не только как человек, перешедший с позиций корсиканского патриота на позицию сторонника французской революции. Он был заметен еще и благодаря тому, что написал литературное произведение, талантливое литературное произведение «Ужин в бакере», где изложил основные идеи революции в самом положительном духе стараясь их подать как общегуманистические, человеческие. Трактат был воспринят очень позитивно в революционной Франции, и имя Наполеона Бонапарта не то чтобы стало очень знаменитым, но известным. Настоящая слава пришла к нему при штурме Тулона. В общем-то, ему надо, чтобы его заметили по-настоящему. Этот штурм стал для него, как сам он скажет позже, первым поцелуем славы. Тем поцелуем славы, о котором мечтал князь Андрей Болконский у Льва Николаевича Толстого. С мыслью о тулоне Андрей Болконский мечтал о великой воинской славе, в которой вскоре разочаровался. А здесь пока звездный час Бонапарта, 16 декабря 1793 года. Артиллерия, которой командовал молодой Панапарт, сыграла очень большую роль, подавив заранее до штурма главные очаги сопротивления англичан, не позволив их кораблям приблизиться на то расстояние, которое было бы смертельным для французов. Наполеон лично участвовал в штурме. Под ним была убита лошадь. Он был контужен, ранен в ногу, скрыл свое ранение, вернулся в бой раненым, третьим по счету человеком, ворвался на бастион главного форта. Лично взял в плен английского генерала О'Хара, который командовал обороной Тулона страны Англии. Все звездно в этом перечне фактов. И в донесении конвенту генерал Дюгомье, один из свидетелей и очевидцев личной роли Бонапарта, написал о Бонапарте. Большие научные сведения. Такой же ум. А храбрость даже чрезмерная. Вот слабый очерк достоинств этого редкостного офицера. И дальше потрясающая фраза. Повысьте его, иначе он сам возвысится. Провидение. Агистен Робespьер писал. Этот человек наделен сверхъестественными способностями. Бонапарт в миг сделался знаменитым. По представлению комиссаров конвента, он, капитан Наполеон Бонапарт, произведен в бригадные генералы. Вот итог его первого звездного участия в событиях настоящей исторической значимости, вот первый поцелуй славы, не последний, вот фигура Бонапарта вышла из ряда других многих славных имен французской революции. Вполне очевидно, что перед Наполеоном открылись грандиозные перспективы. Подошло время большого перелома в судьбе французской революции. Знаменитый переворот 9 термидора или 27 июля. Термидора это потому новому календарю, который вела французская революция. 27 июля 1700 1994 -го года, этот переворот низверг якобинцев. Свергнуты и молниеносно казнены все лидеры якобинского движения, и сам Максимилиан Робеспьер, и его младший брат Агюстен, большой поклонник Наполеона Бонапарта, который составлял вместе с ним планы дальнейшей борьбы против враждебного окружения революционной Франции, возможного похода далеко на восток, таковы были их предварительные рассуждения и перспективы на будущее. Но случился переворот. Переворот, который в нашей историографии всегда называют контрреволюционным, реакционным. Ну да, он был в какой-то мере таким. Более умеренная часть лидеров французской революции остановило насильственно, остановило дальнейшее пребывание якобинцев у власти. В сущности, кто они были, эти термидарианцы? Умеренные республиканцы во главе с такими людьми, как Барас, Тальен, это люди, которые видели в революции перспективу личного благополучия, личной карьеры, личного богатства, и им не нужны и страшны стали эти крайние революционеры, и они, объявив, что они борются за революцию без тирании, за революцию, ну, в общем-то, более умеренную, что прямо не говорилось, то есть за все лучшее, что в ней есть, но без этих крайних людей, таких как Робеспьер и его младший брат Агюстен и вот главный покровитель Бонапарта, казнен, Агюстен казнен вместе с братом. Наполеон арестован в Ницце, где он в тот момент находился, заточен в форт Карре близ Антиба, достаточно суровую тюрьму, и 15 дней находится в заточении. Ему грозит гильотина. Один из его бывших подчиненных, молодой офицер, предложил план побега, совершенно реальный план. Понапарт бежать отказался. Он предпочел рискнуть жизнью, но не сломать свою наметившуюся карьеру, карьера дороже риска жизнью. Он остался в тюрьме, продолжая доказывать, что он будет полезен для республики. Новые властители очень разумно, прежде всего Барас, хитрый, умеренный, расчетливый человек, подумали, что действительно будет полезен. Всего-навсего меньше, чем через два месяца он это доказал. В октябре 1794 года ему поручили подавить мятеж роялистов, сторонников восстановления королевской власти. Мятеж довольно опасный. В нем участвовало около 25 тысяч человек. Всего за четыре часа. Наполеон Бонапарт с помощью тех же своих знаменитых пушек которыми он умеет распорядиться. Смел этот мятеж, стер его с лица французской революции, развивающейся уже в ином, более умеренном направлении. И так он известен всей Франции, особенно после подавления рейлистского мятежа. Да и Тулон сияет над его головой. Пусть это был еще и кабинский период. Но Тулон это славный эпизод. И только здесь, наконец, в сущности к 1795 году, впервые в его жизнь пришел материальный достаток. Впервые он мог поддержать свою семью по-настоящему. Он уговаривал свою мать летицу перестать экономить, хотя уговорить ее было трудно. Он впервые почувствовал себя прочно стоящим на ногах. И тогда? Появилась перспектива женитьбы. Женитьбы внезапной, неожиданной, нерасчетливой на Жозефине Багарне.